Одиннадцатое. Опять Гранозан. Пятенков лежал в одноместной палате. Укрытый до подбородка белой простыней, он походил на худенького подростка, и только морщинистое небритое лицо выдавало возраст. Глаза старика были закрыты, а дыхание настолько слабое, что Антону Бирюкову, когда он вместе с судмедэкспертом и следователем зашел в палату, Показалось, будто Максим Маркович мёртв. Медников приподнял простыню и обхватил пальцами запястье старика, чтобы нащупать пульс. Старик открыл глаза и заплакал. «Что с вами?» — спросил Медников. «Кажись, отравился, будь оно неладно». «Чем?» конечку малость глотнул из найденной бутылки». «Где её нашли?» «Недалеко от дачного кооператива, у дороги, в кустах». Медников позвал в палату дежурную медсестру. Стал о чем-то с ней шептаться. Медсестра утвердительно кивнула и вышла из палаты. Вернулась она с наполненным шприцем. Сделав Пятенкову укол, сразу ушла. Несколько минут Максим Маркович лежал с закрытыми глазами. Дыхание его стало глубже, небритое лицо порозовело. Он открыл повеселевшие глаза и даже чуть улыбнулся сухими, потрескавшимися губами. Прошлую ночь старик ночевал на даче у сына. Днем подрыбачил в ине пескаришек, нажарил их полную сковородку, плотно пообедал и пошел по кооперативу искать брошенные дачниками пустые бутылки. День выдался неурожайный. За полтора часа Пятенков нашел всего полдесятка пушинок от скуки понёс и это сбор в ларёк. Выйдя из кооператива на просёлочную дорогу к райцентру, Максим Маркович свернул в реденький березник, а вот запоздалый грибок подвернётся, и под кустом увидел иностранную коньячную бутылку с завинчивающейся пробкой. Такие бутылки в ларьке не принимают, но старик поднял её, сгодится для домашнего обихода. В бутылке на донышке, почти на целый палец, была коричневая жидкость. Подумав, что какой-то богатый отдыхающий не допил коньяк, Максим Маркович отвинтил пробку и двумя глотками, не дыша, приговорил остаток. После этого положил бутылку в рюкзак и зашагал к райцентру. Стало как будто хорошо, коньячок теплом покатился по жилам, а потом во рту похолодало, вроде бы железо наелся. До ларька дошел без приключений, Но пока ждал приемщицу, ушедшую за деньгами, ноги стали подкашиваться, в животе огнем зажгло. Максим Маркович зашел за угол ларька и, не будь дураком, сунул в рот два пальца. Когда стошнило, наступило облегчение, но ненадолго. Нутром почуял, дело керосиновое. Пятенков умолк, отдышался и заговорил снова. Думаю, надо быстрее скрестись до больницы, пока окончательно дуба не дал. Чуток прошелся, совсем ноги отказали, в кювет повело, завалился. Маленочек в пионерском галстуке подсунулся, лопочет. Помочь вам, дедушка, подняться? Беги, говорю, внучек, к докторам. Скажи, что железнодорожный пенсионер Максим Маркович Пятенков загибается. Неизвестную отраву по нечаянности заглотнул. «Только, значит, малой помчался, у меня мозги отключились». «Где та бутылка, из которой пили?» — спросил Бирюков. «Да в рюкзаке должна быть, а где рюкзак, не знаю. Когда медицинская помощь подкатила, я уже в беспамятстве находился». «Симптомы, типичные для отравления гранозаном», — шепнул Бирюков Медников. «Где его рюкзак может оказаться?» — спросил Антон. «Сейчас узнаю». Медников вышел из палаты. Вскоре он вернулся со стареньким рюкзаком. Распутав узел завязки, Бирюков заглянул в мешок. Среди прочих стандартных бутылок выделялась темная бутылка из-под плизки с жирным фиолетовым прямоугольником ресторанного штампа на этикетке. Бирюков осторожно взял бутылку за горлышком и показал ее Пятенкову. «Это...» «Это, будь она, проклята!» Антон отвернул пробку и почувствовал острый, неприятный запах. Медников, принюхавшись, сказал граназан Бирюков сразу завернул пробку и обратился к пятингову «Как же, Максим Маркович, вы так неосторожно выпили?» Старик всхлипнул. «Да вот, считай, из-за своей наблюдательности опростоволосился!» Аккурат из такой бутылёшки меня угощал пятницу Сан Силич Головчанский у себя на даче. Приятный конечок то был, приглянулся мне. Потому на дармовщинку и позарился. Место, где нашли бутылку, помните? Помню, я человек наблюдательный. Значит, как о даче Тумановых на дорогу к райцентру выйдешь, метров через 100 может, поболее, шиповник растёт. Затем шиповником и валялась эта поганка. Там еще фарфоровая чашка разбитая валяется. Через полчаса на проселочной дороге недалеко от кооператива Иня остановилась желтая машина милиции. Из нее вышли двое понятых – Антон Бирюков, следователь Лемакин и эксперт-криминалист Семенов. День уже клонился к концу. Над дачными домиками и тихой рекой, подковой огибающий кооперативный участок, синело безоблачное небо. От березок тянулись по траве длинные вечерние тени. Легкий ветерок печально лопотал в начинающих увядать листьях. Шиповник оказалось найти не так уж сложно. От дачи Туманова до него было около двухсот метров, а от дороги не больше пяти шагов. Под кустом Антон увидел осколки фарфоровой чайной чашки. Эксперт-криминалист щелкнул фотоаппаратом и стал собирать кусочки фарфора в полиэтиленовый пакет. Пока он выискивал мельчайшие осколочки, Бирюков с Лимакиным внимательно осмотрели куст со всех сторон. В траве белел смятый в комочек небольшой листок подмокшей бумаги. Антон поднял его и осторожно развернул. Это оказался заверенный печатью рецепт на получение в аптеке таблеток «Реланиума», выписанный на имя Головчанской СГ. Подошедший к Бирюкову следователь удивленно стал рассматривать находку. Антон подсказал, обратите внимание, выписан в пятницу, то есть в последний день жизни Головчанского. Что из этого? Софья Георгиевна еще до смерти мужа пользовалась успокаивающими таблетками. «Значит, уже тогда у нее шалили нервы». Следователь задумался. «Почему рецепт вместо аптеки попал сюда? Не попытка ли навести на ложный след?» «Все может быть», — Бирюков помолчал. «У меня складывается мнение, будто Пятенков глотнул остатки из той бутылки, из которой отравился Головчанский. Помнишь ресторанный штамп на этикетке?» Если верить Туманову, Александр Васильевич именно в ресторане покупал коньяк. Александр тоже покупал близкий в ресторане. Нет ли здесь фокуса с подменой бутылок? качик у Стрункиной выпил купленную бутылку. А вот кто эту сюда выбросил? Вопрос. Ответим на него, найдем преступника. Ты, смотрю, полностью отрицаешь версию Голубева, что Головчанский отравился сам. Отрицаю. Кто-то был с Александром Васильевичем на даче Туманова, и этот кто-то, заметая следы, унес отравленную бутылку с места преступления. Разве он дальше унести не мог? Думать над этим надо. Но рецепт, зачем с бутылкой выбрасывать? Неосторожность или умысел? Может, его специально подбросили? Бирюков показал пальцем на рецептный листок. «Видишь, подмочен. Ливень был до субботнего утра. После ни дождинки не упало. А если Головчанский, допустим, разругался с женой и в пятницу, когда шел с вокзала в кооператив, по злости скомкал рецепт и выбросил?» «Александр Васильевич уезжал в отпуск. Зачем ему было увозить рецепт жены, по которому не получено лекарство? Потом именно сюда бросили бутылку». «Словом, Петя, спираль закручивается!» Следователь досадливо поморщился. «Будем, Игнатьевич, ее раскручивать. Больше, по-моему, здесь искать нечего. Надо писать протокол с понятыми».